Глава 10. Познавательные способности человека В недалеком прошлом считалось, что познание имеет две ступени – чувственное отражение действительности и рациональное отражение. Затем, когда все больше прояснялось, что у человека чувственное в ряде моментов пронизывается рациональным, стали приходить к мнению, что ступенями или уровнями, этапами – Познание является эмпирическое и теоретическое, а чувственное и рациональные – это способности, на базе которых формируется эмпирическое и теоретическое. С нашей точки зрения такое представление более адекватно реальной структуре познавательной деятельности, однако оно нуждается в дальнейшей конкретизации и терминологическом уточнении. Страница 195 При таком подходе не замечается еще один, притом исходный уровень познания – живое созерцание. Этот этап познания оказывается невыделенным из эмпирического. Между тем живое созерцание имеет место при обыденном и художественном познании, в то время как эмпирический уровень характерен только для особого вида познавательной деятельности научного познания. Да и научное познание невозможно без опоры на живое созерцание. Онтологическим коррелятом живого созерцания выступает сфера явлений как проявлений сущности, а коррелятом эмпирического и теоретического соответственно фрагменты сущности и целостная сущность познаваемых предметов. Живое созерцание – это скорее не познавательная способность, а результат реализации этих способностей или сам процесс познания указанной стороны объектов. Познавательные способности человека связаны прежде всего с органами чувств. Человеческий организм имеет экстерорецептивную систему, направленную на внешнюю среду, зрение, слух, вкус, обоняние, кожная чувствительность. Кожа обладает способностью чувствовать холод, тепло, боль, давление и интерорецептивную систему, связанную с сигналами о внутреннем и физиологическом состоянии организма. Основание объединять все эти способности в одну группу и называть все это способностью к чувственному отражению действительности или чувственным имеется. Эти способности заключены в органах чувств человека. Однако термин чувственный многозначен. Он ассоциируется не только с ощущениями как формой отражения действительности. Мы говорим о чувственном как о сентиментальном, чувствительном, сладострастном, интуитивном и тому подобном. Но дело не столько в многозначности, сколько в том, что под одним термином «чувство» нередко объединяются эмоции и сенситивная способность человека. По-видимому, более правильным будет подразделять «чувственное» на чувственное эмоциональное и чувственно сенситивное в переводе с латинского сенситив воспринимаемый чувствами да и в истории философии мы встречаемся с особым направлением в теории познания сенсуализмом представители которого стремились вывести все содержание познания из данных органов чувств будем называть способность человека получать информацию об объектах при помощи органов чувств чувственно-сенситивной способностью или чувственным, конкретно чувственным познанием.